Все, чтобы было по-настоящему. Свадьба — это особенная. — Да, конечно. Все это очень интересно, поглаживая свою бритую голову, неопределенно проговорил Шарипов. — А где дети? — Дети с Александрой Григорьевной во дворе. — Ты чего, Саша, такой? — пытливо посматривая на озабоченного мужа, спросила Клавдия Федоровна. — Ничего, Так. «Ну, как там молодежь-то? Успокоилась?» «Чудесная пара. И теперь скорее с глаз долой. А ты от отчего не в своей тарелке? Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного». «И что не особенное? Ты можешь мне сказать?» «Пока не могу. Я вот насчет этой свадьбы, Клава, как-то себя неловко чувствую». «Ничего». Все получится очень хорошо. Ты будешь посаженным отцом. Нет уж, уволь, милая. Я этих порядков не знаю, да и некогда мне. Посидеть, конечно, немножко. Посижу, лошадей могу запрячь и в добрый путь. Ну вот, начинается. Сразу и дела нашлись. Тогда тащи сюда усово Я его сейчас проинструктирую, что и как. Усова совсем не будет. Выехал. Клавдия Федоровна хотела спросить, куда выехал Усов, но поняла, что ответа все равно не получит. Промолчала и задумалась. Раз Александр так озабочен и нет Усова, значит, у них дела, и свадьба может получиться не только невеселой, но даже грустной. Для этого было много других оснований и причин. У невесты, как заметила Клавдия Федоровна, не просыхают глаза. Надо было что-то придумать и сделать пирушку хоть немного веселой, а остальное, как она предполагала, все утрясется само собой. Значит, Улсова не будет? Вряд ли он успеет. Да и нашим молодым надо выехать заранее, Не исключено, что сюда придут родители Галины, а это совсем ни к чему. Ты меня понимаешь? Понимаю. Если придут родители, то я скажу часовому, чтобы он их выпроводил. Подумаешь? Так просто отпустить молодых я не могу. Позвони майору Рубцову. Я с ним сама договорюсь. Звони Рубцову, решительно заявила Клавдия Федоровна. «Да ты, мамка, сама-то не кипятись. У нас на самом деле много забот. А что касается Рубцова, это мысль правильная. Но только вряд ли он захочет приехать. Я знаю, что он против этой свадьбы. И ты был против. Все вы женатые люди такие осторожные». «Ладно, ладно. Позвоню твоему Рубцову. Я знаю, ты к нему неравнодушна». «Определенно симпатизирую. Он-то уж не будет ходить вокруг да около. По крайней мере, скажет то, что думает. Все равно он не приедет». «А я тебе говорю, приедет. Как узнает, что все решено, непременно прикатит. К тому же он начальник Кости, и неудобно его не позвать». Шарипов с доводами Клавдии Федоровны должен был согласиться. Сейчас сочный босок Рубцова гудел уже в передней. — Да как же он узнал? — спросил у хозяйки Кудеяров, вовсе не желавший, чтобы его начальник присутствовал здесь. — Как он узнал? Александр ему позвонил и пригласил. — Дорогая Клавдия Федоровна, — с досадой в голосе и раздражением говорил Кудеяров. — Женюсь-то все-таки я, — Список-то гостей надо было согласовать со мной. Не хотели мы приглашать никаких гостей. Все это не так получается, как я думал. Это уж, прости, моя вина. Я попросила Александра позвонить и даже предложила Зиновию Владимировичу быть твоим посаженным отцом. Он согласился. «У тебя родителей нет, а он все-таки твой начальник, отец-командир». «С ним надо считаться». «Очень строгий начальник», — робко заметила Галина, видевшая этого страшноватого, некрасивого офицера на собрании, когда он приезжал к ним делить помещичью землю —